Глава 14 К войне не идет слово «торжество», и все-таки все происходившее за эти полтора месяца на всех трех белорусских и первом Прибалтийском фронтах было торжеством над немцами, над их железным катком, когда-то в 41-м, как раз тут, быстрее и страшнее всего прокатившимся через нашу прорванную оборону, через наши оказавшиеся бесполезными противотанковые рвы, через наши не успевшие взлететь на воздух мосты и через наши собственные, полуразрушенные в те дни души, в которых что-то до конца разогнулось и распрямилось, только теперь, в это лето. Оно, это лето, начиная с первого же фронтового дня, проходило для Лопатина под знаком какой-то особенной везучести. Он все время попадал туда, где дела шли всего удачней и радостно удивлялся этому. Хорошо помню, как часто все выходило как раз наоборот. Но на седьмую неделю нашего еще не бывало стремительного наступления, когда, начав в июне под Витебском, к августу махнули так, что казалось, вот-вот будем в Восточной Пруссии, он все-таки угодил на самое дно войны. Влип в такую переделку, после которой «ставь свечку, что жив». И случилось это в том же танковом корпусе, где он в первый раз был в самом начале наступления, когда танкисты вошли в прорыв и поперли, поперли, и первыми доперли до Минска. Как мы просто объясняем то, что случается на войне с другими, и как трудно объяснить себе, как же это вышло с тобой? Ведь почему-то казалось, что с тобой этого не будет. Хотя до этого много раз слышал от танкистов, что вот так они и погибают. После всех успехов, после того, как уже, казалось, все разбили, раздавили, разогнали, и вдруг где-то осечка, засада, и какой-то Фердинанд или пушка, которые не заметили, один за другим ждет те самые танки, которые неуязвимо прогрохотали гусеницами сквозь десятки километров. И вот она, эта осечка, эта засада, и все, что осталось после нее, пятно дотлевающего огня там, на дороге. И ты, лежащий здесь, и не знающий, что тебе делать. Но почему все-таки казалось, что с тобой этого уже не может быть? Может, от того, что на этот раз поехал на фронт, поверив, что все в твоей жизни изменится и будет хорошо? С этим чувством он и поехал, и жил, и ездил, и бывал под огнем, и возвращался в штаб фронта, чтобы послать корреспонденцию, и снова уезжал на передовую. И через месяц получил с оказией конверт, на котором было написано «Лопатину лично от Гурского», где внутри лежала присланная на редакцию короткая телеграмма из Ташкента «Приеду к тебе, как только смогу». Эти слова «Приеду к тебе, как только смогу» с тех пор неотступно были с ним на войне, помогая справляться с усталостью, которая постепенно брала свое и в конце концов заставила наперекор ей завинтить себя и швырнуть в эту, как он надеялся, последнюю перед возвращением в Москву поездку к танкистам. В свое время, в начале июля, Лопатин, дойдя с танкистами до Минска, остался там писать корреспонденцию, но пообещал командиру корпуса, что еще догонит их. Генерал сказал тогда с подначкой, что не впервые слышит такие обещания от корреспондентов, И когда в августе уже за Неманом Лопатин вновь появился у него, одобрительно махнул ему рукой «Садись!» и продолжал слушать доклад своего командира бригады, которому предстояло через несплошной, по сведениям разведки, фронт пойти в рейд в немецкие тылы, двое суток шуровать там, наводя панику, и встретиться с остальными частями корпуса на рубеже, которые они вместе с пехотой займут к тому времени в ходе общего наступления. О сроке и месте встречи говорилось уверенно, как о свидании под часами у телеграфа. Командир бригады, еще недавно подполковник, а теперь уже полковник Дудко, был знакомый. С ним Лопатин шел до Минска. Все вместе взятое оказалось последним толчком. «Не запрещаю, но не советую», — сказал командир корпуса, когда Лопатин попросился в рейд. «Думаете, если у вас с Дудко один раз все прошло как по маслу, так и в другой будет?» У танкистов раз на раз не приходится. Лучше оставайтесь у нас или поезжайте в армию, которой мы приданы. Дел всюду хватит. Но Лопатин повторил, что хотел бы пойти в рейд с бригадой Дудко. — А вы думаете, я ему всю бригаду дам? — усмехнулся командир корпуса. — Не настолько богат. — Он у меня туда один батальоном пойдет, усиленным, конечно, и самоходками, и всем, чем требуется. Ему с вами возиться, а не мне. Пусть сам решает, брать вас или нет. Если на мое решение, беру, товарищ Лопатина, — весело сказал Дудко. На что ты его посадишь? Можно на бронетранспортер, как в тот раз. Ну, а если что? А если что, в танк засунем. Раз засунешь, засовывай, — сказал командир корпуса. Почему-то разрешил. Хотя проще было запретить. То ли верил в легкую руку своего командира бригады, То ли подумал про Лопатина, как нередко думают военные люди про корреспондентов. Показываешь мне свою храбрость, ждешь, что не разрешу, а вот возьму и разрешу. Было все это поздно вечером, двое суток назад. Где-то неправдоподобно далеко от того места, где теперь Лопатин лежал посреди сжатого поля. Лежал живой и не раненый все еще не веря, что остался цел, лежал в темноте один, как перст, не слыша ни голоса, ни стона, ничего. А сзади, на дороге, где все это случилось, сгоревших танков в темноте уже не было видно. Только что-то смутно белело над дорогой, и он знал, что это были стволы, побеленных на полтора метра от земли вековых лип, которыми обсажен с двух сторон этот кусок дороги, обсажен так часто, что танки не смогли ни развернуться, Не своротить эти липы, чтобы сойти из дороги, и выскочить из ловушки, когда одновременно загорелись и головной, и замыкающий. Вот сейчас они белели там, эти проклятые липы. Да еще где-то внизу на дороге что-то, не понять что, догорало, то погасает, то вспыхивая. Змеился по земле маленький последний обрывок, полыхавшего раньше во всю дорогу пламени. В ночной темноте было непонятно ни где ты, ни что происходит вокруг тебя, и даже иногда слышавшиеся вдалеке разрывы снарядов не помогали понять, где наши и где немцы. И не было рядом ни командира корпуса, сказавшего «Засовывай», ни полковника Дудко, который пересадил Лопатина для безопасности с бронетранспортеров танк, шедший в середине колонны. Не было и тех трех людей, которым четвертым посадили Лопатина двух убил сразу в танке а третий куда-то еще позже. Никого не было. Он был один на этом поле. И были еще сгоревшие танки, невидимые. И убитые, и сгоревшие люди тоже невидимые. И воспоминания, о чьей-то обутой в сапог, оторванной по колено ноге, за которую он ухватился, когда переползал по кювету. И еще был этот змеившийся вдалеке, то вспыхивавший, то затухавший маленький огонек. И почему-то хотелось понять, что же все-таки там горит на дороге? что там догорает самым последним из всего. Вот она война. Что бы там ни было, 41-й или сорок й нет ничего страшнее, как оставаться с ней один на один. Тогда только и понимаешь до конца весь ее ужас. Сначала за двое суток этого рейда по немецким тылам Лопатин почувствовал по настроению танкистов, все шло так, как уже не разбывало. Были потери, сгорело два танка, и одна из приданных бригаде самоходок разбила прямым попаданием на шоссе противотанковую пушку вместе с тянувшим ее доджем. Проезжая там через 10 минут на бронетранспортере, Лопатин видел все, что осталось от этого доджа. Куски раскиданного перекрученного железа и заброшенный на придорожную изгородь капот. Словом, были потери, которые считались в порядке вещей. Суть по всему, танкисты оказались в тылу у немцев неожиданно и поначалу крушили все, что попадалось под руку. Шедшие к фронту и от фронта колонны грузовиков, не успевшие развернуться легковушки, конные обозы, пешие колонны на марше рвали связь, наскочив на полевые ремонтные мастерские, где немцы латали свои танки, стерли в порошок все, что там было, и, посылая кодом по рации и донесения, метались из стороны в сторону уходя от начавших стягивать силы немцев. Своими глазами Лопатин видел лишь малую часть происходившего. Но сегодня, в конце дня, ему все это разом выложил дудко, лихватски обогнавший на Виллесе бронетранспортер и забравший Лопатина к себе. «Сегодня с темнотой будем выходить к своим», — сказал он. «Моя задача выполнена, а наши уже зацепились за рубеж, где назначены рандеву». Доткоща гольнул этим французским словом, вошедшим на войне в обиход радистов. Но кто его знает, при прорыве не все минут минут От греха пересажу вас в танк. Танк бывший мой, когда я еще комбатом был. Механик золотой, командир танк, тоже мой с ним ходил. Башнер новый, а радиста нет, не комплект, вас на его место. Он обогнал на танки. Сначала не вылезая, остановил головной, на котором... С открытым люком шел командир роты и перекинулся с ним несколькими словами. О чем говорили, Лопатин за шумом моторов не дослышал, может быть, о нем. Командир роты козырнул, танки пошли дальше. Дудко задержал Виллис на обочине и дождался посреди колонны того танка, на который решил посадить Лопатина. Просигналив, чтоб танк остановился, он на этот раз вылез из Виллиса и позвал с собой Лопатина по лицу стоявшего в башне командира танка, молодого и рыжего, с рыжими усами и рыжими бачками. Было видно, как он обрадовался, увидев командира бригады. «Вахтеров, здравствуй! Привез тебя майора из Красной Звезды. Временно забирай его, пока к своим не выйдем. Вас трое?» «Так точно, трое!» Командир танка нахлобучил сдвинутый на затылок шлем. инструктор вместо радиста был. Его на другую машину взяли. Теперь майор будет вам и за радиста, и за инструктора. — весело сказал Дудко. — Отвечаешь за него головой, ясно? — Есть отвечать головой! — так же весело в тон ему крикнул рыжий вахтеров. Лопатин подумал, что пора лезть в танк и приготовился сделать это половчее. Но Дудко повел его вперед к люку водителя, повторяя по дороге. — Это мой танк, мой! На нем, пока комбатом был, все время шел. — С Вахтеровым и с Чижовым. Сейчас вас с Чижовым познакомлю, золотой механик. У Золотого механика было маленькое, круглое, неулыбчивое лицо, серьезное, с белесыми бровками. «Здорово, Чижов!» — сказал Дудко. «Здравствуйте, товарищ Гвардии, полковник!» — еле слышным голосом ответил Чижов. «Вот, Чижов, доверяю вам с Вахтеровым, майора из Красной Звезды. Веди аккуратно, шишки ему не набей!» Чижов не улыбнулся в ответ на улыбку командира бригады и с серьезным лицом стал что-то объяснять ему. А Лопатин полез через верхний люк в танк. Рыжий Вахтеров помог ему. Уже стоя рядом с ним, лопать он увидел, как Дудко, рискованно развернув на откосе дороги Виллис и, махнув на прощание рукой, поехал вдоль танков обратно, видимо, решив двигаться не с ними, а с кем-то еще. Так все это и началось. С известия, что наши наступают, и осталось только соединиться с ними. С улыбок командира бригады, сажавшего его в танк к Рыжему Вахтерову и маленькому с удивленно приподнятыми бровями Чижову. А спустя два часа стряслась беда со всеми их семью танками, оказавшимися на этой старой дороге, с двух сторон обсаженные вековыми липами, про которые в последний момент Лопатин еще успел подумать, что их белят здесь выше, чем обычно, почти на человеческий рост. Да, вот она эта мысль, что как-то слишком уж высоко побелены эти стеной стоящие вдоль старой мощенной дороги липы. Она и была самая последняя. А в следующую секунду в темноте над головой над открытым люком свистнуло, и Ваксеров, втолкнув Лопатина, захлопнул над головой крышку люка и что-то крикнул. Одно башнеру, другое водителю, и начал развертывать башню. А в танк ударило и тряхнуло так, что с Лопатина слетели очки, и он не успел их поймать и даже не понял, чем ударился о броню. Показалось, что всем сразу. И что-то заскрежетало и закрутилось волчком внутри башни и вместе с болью в теле остался в памяти этот визжащий звук. Дохнуло жаром и гарью, и на него навалилось что-то бессильно мягкое и мокрое, и прижало его к броне. Он понял, что это убитый, только не понял, кто, вахтеров или башнер. А снизу кто-то тянул его за ногу и кричал, и он стал лезть вниз, чувствуя, как задралась и мешает вылезти гимнастерка. И он не может протиснуться, а потом все-таки протиснулся и вылез через нижний люк вслед за Чижовым, который тянул его за собой. Потом он лежал внизу, между гусеницами, а Чижов полез обратно наверх, в танк, и что-то долго делал там, внутри, и снова вылез вниз и сказал «все». И когда он сказал «все», Лопатин понял, что Чижов хотел проверить, живы ли другие, можно ли их вытащить оттуда. Потом они с Чижовым вылезли из-под танка, и Лопатин приподнялся, и ему хотелось разогнуться, понять, что случилось. Но рядом по танку ударила пулеметная очередь, и Чижов, дернув его внизу, полз сам и пополз к кювету, приволакивая за собой автомат. Оказывается, он взял оттуда из танка автомат. Когда они сползли с дороги в кювет, то увидели, что передние и задние танки горят, освещая дорогу. И откуда-то слева, совсем близко, бьют по танкам невидимые немецкие пушки и пулеметы. Два танка, развернув орудие, стреляли с дороги в сторону немцев. Еще один бил куда-то в другую сторону, а танк, из которого они вылезли, чернил неподвижно и не горел. Хотя Лопатин помнил, как там внутри дохнула гарью. Еще один танк пытался своротить липу, чтобы вырваться с дороги на поле, но своротить ее не мог, потому что липа была вековая. А сзади стояли такие же липы, и некуда было попятиться». Потом еще одно немецкое орудие начало бить справа с другой стороны дороги, и этот танк тоже загорелся. А вслед за ним вспыхнули и те два, которые до этого стреляли, и на дороге стало совсем светло. Видно было, как двое метнулись из танков на этом свету и упали, срезанные пулеметом. И еще один вывалился через край башни, и так и висел там руками вниз. Сначала видный на фоне огня, а потом слившись с ним. Потом еще раз ударила в тот танк, из которого вылезли Лопатин с Чижовым. Ударила так, что над их головами полетела сорванная башня, и словно только этого и ждавшая из танка столбом вырвалась пламя. Чижов потянул Лопатина за руку. Пополз по кювету от танков все дальше и дальше. Раньше лежал на одном месте, словно сторожил свой танк, пока он не загорелся, а теперь пополз. Немецкие орудия все еще били в уже горевшие танки, а они вдвоем ползли по кювету, наверное, метров триста, и выползли из него там, где кончились липы, и началось поле с мелким кустарником вдоль дороги. Когда они выползли в этот кустарник, Чижов что-то сказал, но Лопатин не расслышал и мотнул головой, что не слышит, и Чижов тоже мотнул головой, но через минуту, когда Лопатин оглянулся, его уже не было. Лопатин окликнул его, страшась остаться один, но не услышал собственного голоса. Потом он почувствовал, что лежит на колком жневье голым телом, потому что задрались и гимнастерка, и рубаха. Заправляя рубаху, он нащупал пистолет, про который забыл. Еще не веря, что остался один, он ждал, что сейчас Чижов или кто-то другой живой окажется рядом, но никого не было. И немцы больше не стреляли, и ничего не было слышно. Только на дороге догорали танки. Семь танков, в одном из которых он ехал. Перевернувшись, он стал ощупывать себя, удивляясь, что не ранен. Гимнастерка и левое плечо, и рукав были пропитаны чужой кровью, и он стер пальцами что-то скользкое, наверное, мозг, и, расстегнув мокрый карман, вытащил оттуда набухшее кровью удостоверение красной звезды и переложил его в правый, сухой. В этом правом кармане, в крепкой жестяной немецкой коробочке, лежали запасные очки. Он на ощупь открыл коробочку и проверил. Того, чего он больше всего боялся, не случилось. Очки были целы. Надев очки, вглядываясь в темноту, он подумал, что немцы могут прийти туда, где догорают наши танки, и решил отползти еще подальше. Приподнявшись, он пополз в сторону от дороги по полю. Так он полз, наверное, минут десять, пока не увидел, как впереди что-то зачернело. Ему сначала показалось, что это лежит человек но черневшая впереди не шевелилась, и когда он дополз, то увидел, что это остатки разметанного взрывом стажка. Он обессиленно привалился к полузакиданному землей стажку, глядя на все еще догоравший на дороге последний язычок пламени и пытаясь понять, что же произошло. Ведь только что, перед тем, как все случилось, командир батальона вместе с разведкой прошел по этой же дороге и радировал, чтоб следовали за ним, он выходит на рандеву. Это было последнее, что услышал по радио рыжие вахтеров, и о чем сказал Лопатину. Почему немцы пропустили тех, кто шел первыми, и не пропустили шедших вторыми? Может, сначала не успели, а потом успели? И где все другие ходившие в рейд? Вышли к своим по другим дорогам? Если бы не вышли, наверное, шел бы близкий бой, а его не слышно. Только артиллерия бьет, но далеко, и в стороне. Если наши наступают, наверное, к утру они дойдут и сюда, и лучше всего лежать и ждать здесь. «Все равно ничего другого не придумаешь». На душе было муторно. Масштабы всего, чему он полтора месяца подряд был свидетелем, не сходились с бессилием и жалкостью собственной сегодняшней судьбы. Были живы, перекрикивали шум стоявшей в танке, шутили, считали, что все позади, и вдруг все сгорели. Все семь танков один за другим сгорели, ничего не успев сделать, и сгорели все, кто был в них». Может быть, не все, может быть, кто-то еще, вот так же, как он, лежит где-то и ждет утро, распластанное на поле. Он знал, понимал, что так бывает, слышал от танкистов, видел сгоревшие танки, и тогда, когда прорывались к Минску, и в эти дни, но ну, это горел кто-то, это было про других, а не про него. И сквозь тревогу за себя, что же будет, когда расцветет, ему стало чего-то неопределенно стыдно, корреспонденциях об этом наступлении, посланных им за последние шесть недель в Москву. Все в них было правильно, а чего не хватало. Нет, не на всю ту глубину войны они были написаны, которую он только что испытал на своей шкуре. А в поле было безветренно и тихо, так словно война вокруг этого поля заснула до утра. Но с рассветом она проснется, и неизвестно, кого увидишь отсюда ты и кто увидит тебя. Он попробовал трезво представить собственное положение. Вечером они сначала шли к северу, потом повернули строго на восток. И рандеву, о котором говорилось, должно было состояться где-то недалеко, за шесть или семь километров отсюда. Так, во всяком случае, он понял, когда рыжий вахтеров радостно кричал ему про это на ухо. Сначала они отползли вдвоем с Чижовым подальше от дороги влево, а потом, оставшись один, он старался двигаться в том же направлении, куда они шли на танках. Небо затянуло тучами, и даже эти проклятые липы уже не белели там, на дороге. Но он помнил, где догорал погаший теперь огонек на дороге. И, наверное, имело смысл и дальше двигаться так же, как он полз сюда, ни в коем случае не забирая влево, чтобы не попасть обратно на дорогу. Мало ли что там на дороге может оказаться к рассвету. Еще днем он заметил, и сейчас вспомнил, что тут в стороны от дорог уходят поперечные полоски не то мелких посадок, как на юге под Одессой, не то заросших кустарником межей. И пока небо затянуто тучами и ничего не видно за десять шагов, лучше всего подняться и идти вперед вдоль дороги до каких-нибудь кустов или полосы посадок, чтобы не оказаться утром на голом месте. Он вспомнил, как в начале войны под Минском лежал в солнечное ясное без одного облачка утро посреди голой поляны и над ней один за другим, строча из пулеметов, проскакивали мистер-шмидты. «Лежал, как червяк», — с ожесточением вспомнил он. И в этом вдруг вспыхнувшем ожесточении была решимость выбраться. Глупо было бы, выбравшись тогда, не выбраться сейчас. После внезапной гибели танков он испытал непривычную для себя потерю воли, но сейчас эта потерянность прошла. Он поднялся с земли, сначала на колени, потом встал, щупал себя, переступил с ноги на ногу, перенося то на одну, то на другую всю тяжесть тела и почувствовал, что может идти.